Прервались только на пару часов, чтобы дать возможность Хрущеву съездить во Внуково, проводить чехословацкую делегацию. Шли крупные кадровые передвижки. Из президиума были выведены Беляев и Кириченко. Вошли Косыгин, Полянский, Подгорный. Казалось, Хрущев укрепил свое положение. Но на самом деле его позиции размывались. Конечно, нельзя сказать, что новые члены Президиума были явными противниками Хрущева. Нет. Как и все, они воздавали ему хвалу, но они не были его людьми. Скорее, их можно было назвать независимыми, играющими в собственную игру в сложном пятиугольнике борьбы за власть. Хрущев, Козлов, Брежнев, Суслов, Шелепин. Пользуясь выражением Черчилля, можно сказать, что это была борьба бульдогов под ковром. Началась она с секретариата ЦК. Хрущев олюбил поворчать, что этот орган громоздкий и неуправляемый, нередко дублирует президиум, и его нужно сократить. Но секретариат состоял в основном из его людей – и он не раз использовал его для давления на нелояльных членов президиума и проталкивания нужных ему решений. Теперь Козлов и Суслов преподнесли Хрущеву его же идеи, но с конкретным предложением сократить секретариат вдвое, убрав из него Тереченко. На пленуме было принято решение вывести из состава секретариата пять человек. Все они оказались твердыми сторонниками Хрущева. Брижнев сменил старенького Ворошилова на посту председателя Верховного Совета. Косыгин стал первым заместителем председателя Совета Министров. Мадам Фурцева неожиданно для себя оказалась в кресле министра культуры. Но главным итогом пленума было, пожалуй, возвышение Фрола Романовича Козлова. Он стал вторым секретарем ЦК, а значит, уже официально первым после Хрущева человеком в стране. И, конечно, интеллектуалом его назвать было бы грешно, но дело свое он знал и сразу же стал подминать под себя отделы ЦК и обкомы партии. Принадлежал он к той славной когорте администраторов-управленцев, которые умело приспосабливались к переменчивой обстановке и крутым хрущевским поворотам. Но в работе был четок, собран и не боялся брать на себя ответственность. В политическом спектре он тяготел к сталинистам, но открыто этого не показывал, прикрываясь оформулировками «есть мнение», «Не надо забегать вперед, не искривлять линию» и так далее. В общем, если Кириченко слепо подчинялся Хрущеву, то Козлов проявлял некую самостоятельность. Неудивительно, что очень скоро между ними пробежала черная кошка. Впрочем, тут, наверное, уместнее говорить не о кошке, а о свинье. Охотились они на кабанов в Беловежской пуще в Белоруссии. Оба были азартные охотники. Ну, кабана на них, конечно же, выгнали. Оба выстрелили. Зверь упал замертво. «Хорошего кабана я завалил!» — радостно закричал Козлов. «Нет, это я его застрелил!» — насупился Хрущев. Стали спорить. Оба упрямы и самолюбивы. Тогда Хрущев достает из патронташа пули и говорит «Вот мои пули, а вот его! Режьте кабана!» Кабана разрезали, провели экспертизу и оказалось, что сразилась зверя пуля Хрущева. После этого Никита Сергеевич приказал помыть пулю и долго носил ее в кармане. Как станет козло с ним спорить? Хрущев вытащит пулю, И катает по столу, играет. При виде ее Фролл Романч мертвел лицом и замолкал.